Сравнительная и логическая социология Точка относительной нормализации определена – 2010 год. Предлагаю окунуться в сравнительную социологию, чтобы понять, насколько были похожи и различались общества России и Украины. При анализе буду опираться на данные украинской социологической группы «Рейтинг», которая много лет мониторит общественное мнение с помощью западной поддержки. То есть заподозрить этих социологов в пророссийскости нельзя. Понятно, какую позицию заняли украинские социологи после начала СВО. Они не могли поступить иначе. Можно сесть или голову проломит. Говорить о социологии постукраины после 24 февраля 2022 года непрофессионально. Общество находится в стрессе, и снять что-либо, кроме эмоций, не получится, пока все не успокоится, либо пока общество за полтора-два года не привыкнет к новой нормальности. Принцип номер тринадцать. Практическая социология. Общество — это бездна. Никакой интеллект не способен охватить проходящие в нем социальные процессы. Кто кому сват и брат, где кто и с кем зарабатывает. К тому же общество живет в динамике, и социальный расклад, понятный месяц назад, сегодня может быть не актуален. Оно подобно реке, вроде бы одно и то же, но войти дважды не получится. При этом общество существует не в вакууме и оставляет следы жизнедеятельности. По ним можно понять, чем общество завтракало и не хромает ли оно. Социология, как наука, несовершенна. Как минимум потому, что из набора частных мнений она формирует общую картину, что, в общем-то, не научно с позиции точных наук. Статистика учитывает весь объем информации, прежде чем дает прогнозы. Представляете, если бы математические задачи решались с погрешностью 2-3%? С точки зрения гуманитарной науки, чтобы делать обобщение и выводить социальные типажи, Не нужна суета с анкетами, выборкой, формулами, проверочными вопросами, контролем и подсчетом. Однако есть совершенно иная социология. Например, работа Александра Зиновьева. Его «Русскую трагедию» рекомендую к прочтению всем, кто считает себя образованным человеком. Зиновьев называл свой метод «логической социологией», описанием процессов в обществе через диалоги условных граждан. Метод, как у Сократа, который видел философию только в форме диалога. В социологии Зиновьева нет ни процентов, ни погрешностей, зато есть шанс многое понять про общество. Я буду говорить о практической социологии, которая применяется на выборах и в корпоративных проектах во время экспертных исследований и является первой помощницей профессионального политтехнолога, консультанта, политика, чиновника, медийщика. Все эти профессии хотят знать, что скрывает бездна общества. Социологи хранят ключик к тайне. Есть две практические социологии – количественная и качественная. Первая описывает те самые проценты, учитывает погрешность и выявляет вторичные связи. Вторая описывает тенденции, делает обобщения и выдвигает гипотезы. Основной рабочий инструмент количественной социологии – Социологический опрос, а качественный фокус-группа. Если вы начнете общаться с социологом, то поймете, что у каждого в этой профессии есть уникальный метод. У его коллег-социологов, конечно, все неплохо, но так глубоко анализировать, как он, никто не умеет. Каждый практический социолог в душе немного алхимик и менделеев. Поэтому социологию правильно считать техническим искусством сродни программированию. Можно просто писать коды на заказ, а можно изобретать и внедрять решения, от которых захватывает дух. Аналогично работает социология. Можно скучать на кафедре, занимаясь академической наукой, а можно изучать глубины общества на практике. Социологи очень востребованные специалисты. К профессионалу надо записываться за полгода, особенно если год предвыборный. Российская социология корнями уходит Социологию советскую в эпоху социализма был крайне прагматичный подход. В 1980-х годах на большинстве предприятий и в крупных организациях появились штатные социологи. Вспомните Сусанну, героиню Татьяны Васильевой в фильме самая обаятельная и привлекательная. Она как раз работала социологом. К опросам общественного мнения советская власть относилась со всей ответственностью. В мемуарах Николая Рыжкова описано, как последствия любого решения отзывались в обществе. Политбюро видело, какой процент рабочих металлургических предприятий недоволен повышением цен на бензин, а сколько считают повышение ничтожным на уровне заработков. В России изучать и понимать общественное мнение умеют и любят. Первым социологом, вероятно, был Ярослав Мудрый – потому что его русская правда — это описание уклада жизни общества, запреты и наказания. И она явно больше, чем Уголовный кодекс. Домострой протопопа Сильверста тоже правильно считать качественной социологией. Джонатан Свифт с его Гулливером — социология в иносказательной форме. Социология является одним из инструментов политики и одновременно судьей политиков. Двукратное падение рейтинга загонит в депрессию многих губернаторов и президентов, а рейтингами правят социологи. Давление социологии один из инструментов когнитивной войны. Поэтому, когда США начинают работать с территорией, они первым делом создают несколько социологических центров. В каждой постсоветской республике у США, Британии и ЕС есть одна или несколько аффилированных социологических структур. В нормализованной Украине семь из 10 крупнейших социологических структур полностью либо частично финансировались Западом. Но это не значит, что социологи Украины занимались дезинформацией. Нет, они просто делали свое дело, изучали результаты трансформации общества. Трансформировали же общество Украины с помощью иных инструментов, но из того же посольства. Западу, Который профессионально занимается трансформацией колонизируемых обществ СНГ, необходима обратная связь и понимание, есть ли толк от мероприятий и вливаний. Для этого им нужны свои социологи. В России сохранена отечественная социологическая школа как академическая, так и практическая. Поэтому рекомендую всем добавить в закладки ФОМ Фонд Общественное мнение, и в ЦИОМФ. Всероссийский центр изучения общественного мнения, крупнейшие практические социологические структуры России и следить за обновлениями. Для разнообразия можно заглядывать к иноагенту Левада-центр. Социология — крайне странная наука, в которой можно обобщать, но нельзя делать выводы. Поэтому ее надо как можно чаще применять, чтобы повысить качество исследования о социологических исследованиях. Общества России и Украины. Сходство и различия. Итак, сначала разбираем исследование под названием «Чем гордятся украинцы и россияне и что для них означает патриотизм», которое проходило в сентябре 2010 года по всей Украине. И сравниваем с его аналогичным исследованием российского вциома, проведенного в июне того же года. Прикладной патриотизм. Итак, 76% жителей Украины и 80% россиян считали себя патриотами. Интересно, где сосредоточены главные патриоты? В России себя назвали патриотами в первую очередь москвичи и петербуржцы, а на Украине жители центра, севера и запада. О чем говорят эти цифры? О том, кому на Руси жить хорошо и кто себя чувствует хозяином положения. В России это столичные жители, на Украине западенцы, приднепровцы и киевляне. Около 10% и на Украине, и в России признали, что патриотизм им чужд. В России это жители малых городов, на Украине — Донбасса. Надо отметить, что население украинских городов менее патриотично, чем население украинских сел. Это очень показательные цифры. В России малые города больше всех пострадали от 1990-х и трудовой миграции в областные центры и мегаполисы. Во многих райцентрах 90-е до сих пор не закончились, особенно если свернуть с федеральной трассы в глушь километров на 150. На Украине чувствовали себя наиболее непатриотично, то есть дискомфортно городские жители, то есть русскоязычные, и Донбасс. Имперскость Регионализм, национализм. Есть и показательные различия. Для жителей Украины главным поводом для гордости является место, где они родились и выросли – 33%, а также земля, на которой они живут – 31%. Для россиян же историческое прошлое страны – 47% – лидирует безальтернативно. Эти цифры четко показывают, что имперскость для россиян доминирует в качестве центральной идеи, в то время как для жителей Украины важнее регионализм. Так, отвечая на вопрос «Кто я такой?», жителям российского региона себя назвали 19%, а на Украине 29%. Региональная идентичность сильнее всего просматривается у жителей центра – 40% и Донбасса – 38%. советскими людьми видят себя 15% россиян и 8% украинцев. При этом среди жителей Донбасса таковых 11%, а среди жителей юга 14%. Опять-таки выделяется Донбасс, где 43% считают себя просто человеком, что значительно выше, чем в среднем по Украине 26 – 26%, и России – 30%. При этом у жителей Украины – Уже в 2010 году просматривается фиксация на национальных особенностях. Так, они больше, чем россияне, гордятся великими людьми своей национальности: 28% Украина и 22% Российской Федерации. Душевными качествами своего народа: 20% Украины и 15% Российской Федерации, языком: 17% Украина и 13% Российской Федерации. трудолюбием и умением хозяйничать 21% Украина и 6% Российской Федерации, песнями, праздниками и обычаями 20% Украина и 12% Российской Федерации, верой и религии 17% Украина и 9% Российской Федерации. Цифры говорят, что уже к 2010 году украинское общество отчуждено от государства и самоопределяется, отталкиваясь от региона, в котором живет. Одновременно просматривается постоянное ядро национально озабоченных граждан от 15 до 20% в зависимости от вопроса. Давайте запомним эти 20%. Они будут всплывать в дальнейшем. Межрегиональные различия. Не менее показательны, Сравнение общества внутри Украины. Так, у южан главным поводом для гордости является место, где они родились и выросли — 41%. У жителей центральных областей — великие люди своей национальности — 37%. У жителей Западной Украины — язык — 28%. А на Севере сосредоточенность на языке почти такая же, как на Западе — 27%. Выделяется Донбасс — где выше, чем в других регионах, гордость за историю и прошлое – 30%, и успехи спортсменов – 28%. В региональной идентичности тоже видны различия. Так, в первую очередь, гражданами Украины считают себя на Западе – 69% и в Центре – 68%, в то время как на Юге и на Донбассе таковых в полтора раза меньше – 44%. Выводы и прогнозы Уже в 2010 году видно, насколько разошлись общества России и общества Украины. Во всех украинских регионах просматривается отчуждение от государства и поиск своей идентичности вне его. Напоминаю, это тенденции в обществе, которые еще не терроризируют. Для справки. Смотри таблицы на страницах со 176 по 183. В печатной версии этой книги или в PDF-приложении